Глава 4. Происшествие Бранк, я быстро загляну только к соседям, попросила подождать своего нового друга, когда он зашел за мной. Малинка, а кто это яблоки у тебя в саду ест? Успел он заметить гиену. Фамильяр попался, бракованный, хмыкнула я. Его завтра забрать должны. Дом, в котором жили Гриш с Тамарой, внешне выглядел значительно меньше моего, как и территория вокруг. Для сада места здесь не оставалось. «Аглая, привет!» — открыла дверь Тамара. Как и накануне, девушка была одета во все черное. «Привет. Я решила на праздник посмотреть. Вы пойдете? «Нет», — расстроенно сказала девушка. «Гриш приболел, не хочу его одного оставлять. Что-то серьезное, Может, нужна помощь? «Нет, не волнуйся. Просто легкая температура. Ты иди, Аглая, повеселись. Для тебя ведь все в новинку, а мы с Гришем можем разок и пропустить». Попрощалась с соседкой и поспешила к Бранку. «Аглая!» — окликнула меня Тамара. Я обернулась. «Спасибо за кекс. Пустяки». Посвящение студентов-первокурсников праздновалось в долине зноя широко, шумно, весело. Бранк привел меня на большую площадь, украшенную скульптурами драконов. Обратила внимание я и на плиты, уложенные под ногами по всей площади. На каждой плите рисунок дракона. Не увидела ни одного одинакового. Меня охотно приняли в кружок друзей Бранка, и никто не обращал внимания на мой наряд. Я танцевала вместе со всеми, пыталась подпевать словам незнакомых песен и громко подбадривала первокурсников, во время свершения обряда посвящения. Студентов-новичков позвали на сцену, разделили на кланы в зависимости от цвета волос и вылили на них каскад воды. Предполагалось, чей клан окажется самым мокрым, тот факультет и станет лидирующим на ближайший год. Деканы тоже участвовали в посвящении. Галия лишь слегка намочила руки, видимо, не желала остаток вечера проводить в сырой одежде. А вот Холлиус и Краус вымокли изрядно. Декан факультета «Молния» вообще раскинул руки, как будто призывая водный поток на себя, за что получил всеобщее одобрение в виде аплодисментов от студенческого братства. Ректор Терренс наблюдал за всем происходящим с высокой трибуны для гостей. Счастливый и мокрый Бранк спустился со сцены. «Держи!» — протянул он мне деревянную дудочку рожок. Такие рожки были почти у каждого студента, а не дули в них, добавляя шума в общую какофонию звуков. Я тоже стала дудеть. «Зачем только посмотрела туда? На самом деле я смотрела на Холиуса. Мне было интересно, останется декан факультета пекла в мокрой одежде или уйдет переодеваться». Он направился в сторону беседок, облюбованных более взрослыми драконами. Молодёжь держалась ближе к сцене и выступающим артистам. Из одной беседки навстречу Холиусу вышел Деймон. Я никогда не влюблялась раньше, поэтому не могла быть уверена, что это то самое чувство, но точно знала, что никогда еще мое сердце не откликалось так ни на одного мужчину. Вслед за Деймоном появилась Марго. Ревновать к совершенству было бессмысленно. Дракониха опережает меня на сто очков по всем параметрам. Более того, вместо неприязни или зависти я испытывала к ней симпатию. «Правитель долины пекла», — проследил за моим взглядом Бранк. «Да я знаю. Он сегодня купил в салоне фамильяра для своей невесты». «Не того, случайно, что ел яблоки», — засмеялся парень тоже рассмеялась. Нет, фамильяр для Марго получился настоящим душкой. А вот и Райн здесь, указал Бранк на красноволосого мужчину, присоединившегося к Троице черных Драконов. Я поняла, что имел в виду Филимон, когда характеризовал правителей двух других долин не менее привлекательными, чем Дэймон. Не знаю, как насчёт Вилса, его я еще не видела, но Райн точно красавчик. Может быть даже красивее Деймона, но только не для меня. Моя душа, мое сердце, мои мысли уже несколько часов к ряду вращались исключительно вокруг черного дракона. Я отвернулась. Сейчас будут разливать фирменный коктейль Долины Зноя. Принести тебе? спросил Бранк. В нем нет сильного градуса, но он вкусный. С удовольствием попробую. Он уже немного отошел, но обернулся. Я помахала ему рукой и почувствовала, что-то не так. Глаза Бранка расширились от ужаса. «Малинка!» — закричал он и бросился ко мне. «Мамочки!» — пискнула я, хотела кричать во все горло. Меня пытался разодрать перевёртыш. Я представляла себе кого-то в виде панциреобразной черепахи, а вовсе не монстра. Панцирь действительно присутствовал. На огромном теле четыре лапы с остальными когтями также защищены панцирными пластинами, как и нос с глазами. Мордо лицо человечья только с сильно вытянутой челюстью-пастью. В жизни не видела ничего и никого страшнее. От смерти меня спасла футболка. Перевертыш нацелился вонзить в мою грудь когти, но те зацепились за ткань, следующего удара, и ему не дал нанести бранк. Парень оттолкнул меня, чудовище замахнулось на него и... Все, свалилось замертво. Терренс. Его убил ректор Терренс. Проткнул голову то ли посохом каким, то ли палкой обычной. Я сидела на земле, прижимая к груди части разорванной футболки и глядела на мертвого перевертыша с раскрытой пастью. Там были клыки. Два ряда отвратительных желтых клыков. «Вокруг все что-то говорили, жестикулировали. Откуда-то появилось много людей с нашивками. Бережь!» «Ты как, Аглая? Помогла подняться мне Марго. «Не знаю», — честно ответила я. Девушка размотала тонкий платок, повязанный поверх шаровар, и отдала мне. «Спасибо», — прикрылась я платком. «Дэймон и Райн осматривают все вокруг. Когда они вернутся, мы проводим тебя домой. Хорошо». Даже и не думала спорить я. «Лисица, говорил же, что от тебя проблемы будут», — подошел ко мне ректор вместе с Бранком. «Твоего друга я уже допросил, теперь ты рассказывай». Не знаю, откуда он появился. Заметила его, когда Бранк закричал. «Я увидел, как он начал перевоплощаться», — пояснил друг. «Спасибо тебе, Бранк», — поблагодарила я его. «Если бы ты меня не оттолкнул...» «Да, студент-первокурсник, ты проявил себя должным образом. Такая реакция очень ценна для дракона. Но при этом ты подставился сам. Тебе надо научиться не только спасать товарища, но и выживать при этом самому». Эту речь произнесла Галия. Я пропустила тот момент, когда она подошла вместе с деканами других факультетов, потому что глазела на правителей черных и красных драконов. «Поблизости перевертышей нет», — сообщил Деймон. «Как он вообще мог оказаться на празднике?» — недоумевал Райан. «Это ты его притянула, прекрасная незнакомка?» Красный дракон обращался ко мне. Он разглядывал меня, слегка прищурив на удивление голубые глаза. Даже мне, неопытной в делах Амурных, было ясно, мужчина опасен для женщин, наверняка играется с ними, а потом выбрасывает из своей жизни за ненадобностью» но также мне было ясно, что я могу не опасаться его внимания. Уже уяснила, фаворитками здесь являются раскрывшиеся драконицы. Сегодня на площади таких собралось много, все ослепительные красотки. Девчонки вроде меня не могли составить им конкуренцию. «Меня беспокоит, что никто не почул его присутствие», задумчиво сказал ректор, «и охрана его пропустила». «Придумали новую защиту», — предположил Холиус. «Похоже на то», — согласился Терренс. «Этого», — указал на он на мёртвого, — «на экспертизу». Береж номер 23 и береж номер 30, хотя и выглядели крепкими мужчинами и с трудом подняли панциреобразного. «А мне вот что любопытно», — включился в обсуждение декан Краус. «Перевёртыш собирался напасть на любого или сознательно выбрал Аглаю?» До этой последней фразы я думала о том, что если присмотреться, можно найти определенное сходство между отцом и сыном. Просто Райан явно следил за своей внешностью, а Краусу было наплевать, как он выглядит. «Что?» — опешила я. «Специально выбрал меня?» «Может быть, он вообще не собирался ни на кого нападать?» — не смотрел в мою сторону Дэймон. Ясно же, что совершить подобное на площади при скоплении такого количества драконов — верная смерть. Думаю, это был разведчик. Но что-то спровоцировало его на трансформацию. Мне было страшно от высказываемых предположений. Но в то же время я отчётливо ощущала досаду. Почему Дэймон даже не смотрит на меня? Неужели я настолько ему неинтересна? Зато красный дракон пялился откровенно. И если Деймон старательно не смотрел на меня, я также старательно не смотрела на Райна. Неожиданное легкое прикосновение заставило вздрогнуть меня. Не пугайся, улыбнулась Марго. Платок, он слетел. Она подняла упавшую с моих плеч вещицу, а я чертыхнулась. Так вот почему Райан нахально пялится. А Деймон отводит взгляд: футболка-то моя разорвана прямо на груди и никакого лифчика под ней не имеется, — поспешила прикрыться. Хотя чего я парюсь? На фортуне все девицы расхаживают почти полуголыми. На той же Марго надеты кофточка с приспущенными плечиками и прозрачные шаровары с провокационными разрезами до самых бедер. Происшествие взбудоражило народ, но на ход праздника существенно не повлияло. Скорее, даже усилило накал всего мероприятия. «Аглая, ты хочешь остаться?» — спросил Терренс. «Могу приставить к тебе кого-нибудь из охраны. Я лучше пойду домой. Пропало у меня всякое желание веселиться». «Мы с Дэймоном проводим», — опередила Марго ректора, намеревавшегося выделить мне провожатого. «Правда ведь, дорогой?» «Конечно, проводим», — согласился черный дракон. «Вот почему он сам этого не предложил?» «Я иду с вами», — вручил мне Бранк-бокал, наполненный фирменным коктейлем «Долины зноя». «Пей, малинка, все печали пройдут». «Малинка?» — неожиданно заинтересованно спросил Деймон. «Да, это он меня так называет», — нехотя призналась я. «А что, тебе подходит?» — рассмеялась Марго. Она взяла меня под руку, предоставив Бранку с Деймоном всю дорогу до салона лисица-фамильяра на любой вкус болтать друг с другом. «Аглая, я вижу, у тебя совсем нет одежды. Приходи завтра ко мне. Дорогу любой подскажет. Только спроси, как пройти к салону моды и красоты драконесы Марго». «Отлично. У нее еще и свой салон моды. Помогу тебе преобразиться и подобрать наряды. Марго, думаю, твой салон окажется мне не по карману. Глупенькая. Я предлагаю воспользоваться тебе услугами бесплатно». Пристально посмотрела на дракониху. «Тебе что-то нужно от меня?» «Нужно, но об этом я скажу тебе завтра», — весело отозвалась она. «А если я не соглашусь?» «Уверена, мое предложение тебя заинтересует», — перешла девушка на шепот, не желая, чтобы слышали мужчины. «Кстати, твой тигрёнок уже готов. Почему бы тебе сразу не забрать фамильяра, раз вы меня к салону провожаете?» Марго радостно кивнула, отмахнулась от вопросительного взгляда своего жениха и опять шепотом спросила. «А дополнительной чертой ты его наделила? Не забыла, что я просила?» «Не забыла. Твоя хищная кошка настроена считывать мысли повелителя белых драконов о тебе. Его ведь сегодня не было на празднике». «Вилс не смог выбраться, у него проблемы на леднике», — вздохнула Марго. «Так-так, опять этот грустный вздох. Она влюблена в Вилса?» «Кто это?» изумился Дэймон при виде гиены, привалившейся к стволу вишни. Она сидела на попе, смешно растопырив лапы в разные стороны и довольно щурилась. Морда при этом при приобрела бесподобный оскал. Мы с Бранком одновременно рассмеялись. «Гиена — мой первый выполненный заказ», — пояснила я. Судя по всему, она наконец-то наелась. «Фамильяр ест?» — поразился Дэймон. «Первый раз о таком слышу». Гиена приоткрыла один глаз и причмокнула губами. «Выглядит так, будто она отправила нам воздушный поцелуй», — засмеялась Марго. «Я вывела из дома тигрёнка, и после умилительной сценки обнимания полосатого фамильяра со своей хозяйкой мои провожатые ушли». «Аглая, уязвимые места перевёртышей, лоб и хвост», — сказал мне на прощение Дэймон. «Он беспокоится обо мне». Или просто предупредил по-дружески? «Гиена слопала почти все продукты, что ты сегодня заказала», — доложился мне Филимон. «Добралась даже до хлеба и съела мясо, которое ты размораживать оставила. Надеюсь, клиентка заберет ее с самого утра, а то как бы она нас с тобой не съела за неимением другой еды». «Может, на ночь запрёмся от нее в доме?» — предложил Филимон. «Пусть на улице спит». «Я бы так и поступила, но гиена уже пробралась в мою комнату и устроилась на кресле. Все равно душно будет спать с закрытыми окнами», — подумала я и не стала прогонять ходячие недоразумение. А ночью у меня случилась истерика. Проснулась от страшных сновидений. Во сне на меня наступала армия перевертышей. Я села на кровати и зарыдала. «Аглая, ты что?» Стал ластиться ко мне кот. Обычно он так не делал, и его ласка немного уменьшила накал моих рыданий, но все равно слезы лились и лились. «Почему со мной все это случилось, Филимон? Я не хотела этого. Не понимаю, на каком языке говорю. Не понимаю, каким образом во мне поселился дракон. Почему эта тварь напала на меня? Что теперь с моим музеем будет? Как там Степанида Леонидовна без меня?» «Аглая, не плачь. Все наладится. На некоторые твои вопросы и я смогу ответить. Ты говоришь на местном диалекте, и он единственный на Фортуне. Знание языка появилось у тебя в тот миг, когда дракон выбрал для тебя твое тело. Ты оказалась в этом мире, и нужное знание пробудилось. Дракон сам выбирает для себя носителя». На Фортуне предполагают, что он поселяется в то тело, которое может справиться с трансформацией. Видишь ли, дракон не может существовать без человека, своего носителя. А насчет музея, если хочешь, я передам от тебя письмо Степаниде и заберу у нее ответное письмо. За письмо спасибо, но все равно я хочу домой. Я продолжала плакать. Разбуженная гиена завертелась в облюбованном ею кресле, потянула носом. В темноте светились её желтые глаза. «Может, она меня сейчас съест?» — устало подумала я. Но гиена есть никого не стала. Прямо с кресла она перепрыгнула на кровать и свернулась клубком на моих ногах. «Ты вообще-то тяжёлая!» тяжелая, проворчала я. Гиена не пошевелилась, а у меня прекратилась истерика.